Тем не менее Мы продолжим некоторые следствием языковых игр И прежде всего попробуем Провести максимально полную Деконструкцию обессмысливание, причем обессмысливание уже не конкретной языковой игры некой, а скорее скорее логики и даже металогики <coughs> Вот э, как-то меня э, удивил один случай, когда ребенком 3,5 лет, мы рассматривали букварь, и там было нарисовано ну, разные фрукты, буквы, яблоки, я спросил соответственно, скажи мне Ева, а это одинаковые яблоки или разные? Ну, казалось бы, ответ был вполне такой, мог бы быть строго альтернативный. Действительно, либо, я, либо одинаковый, либо либо либо разные Но, однако, Ева вдруг отвечает. Одно яблоко одинаковое, а другое разное. И меня это поразило. Я подумал, что не может же такого не быть, чтобы в ответе ребенка не было хотя бы какого-то намека. И действительно, Если мы вдумаемся в этот случай более внимательно и подробно, то мы увидим, что здесь есть над чем поразмышлять. Допустим, то есть нам кажется, что нет ничего проще, чем такого рода отождествления, относящиеся даже к сфере металлогики. Нечто мы считаем одинаковым, нечто считаем различным или разным. Но стоит слегка усложнить задачу, например, стоит нам сказать, что вот в комнате трое детей съели яблоко. Вернее, не так. В комнате трое детей каждый съел яблоко. Сколько яблок было съедено? Ну, автоматически ответ 3, да, дается безоговорочно но на самом деле этот ответ спекулятивен и он вызван именно скоростью потому что следовало бы сначала уточнить да? каждый съел отдельное яблоко или то же самое то есть одни например его могли бы съесть вместе и в этом случае все было бы уже не так просто Однако, в свою очередь, пропуск этого уточняющего вопроса в конечном итоге оказывается важнее уточнение. <кười> <кười> и, и, ибо если мы бы продолжили до конца, нам бы снова пришлось сказать, что одно яблоко одинаковое, а другое разное. А именно то одинаковое, которое не съели, а разное, которое осталось. Но То есть э, вопрос в этой двусмысленности, да? двусмысленности связанной с нашими исходными отождествлениями. И вся суть дело в том, что ребенок еще не может осилить эту двусмысленность, взять ее на полном скаку, а взрослый уже ее осиливает, возвращается назад и может, например, дожидаться отстающих. Но История с яблоками Опять-таки Здесь для нас Говорит о том Как много зависит от Спекулятивных, быстрых Отождествлений Например, мы напишем Две буквы И спросим, это буквы одинаковые или разные При этом буквы могут отличаться Цветом, размером Или особенностями начертания Но ведь очевидно, что Правильный ответ должен быть, что буквы одинаковы, потому что они в качестве букв приравнены к обозначению одного и того же знака. И слово, написанное разными буквами, это одно и то же слово. Вот это умение радикального отождествления, которое опять-таки... Опять зависит от отдельных причин, ну, например, в русской букве «Я» очень важен поворот, да, если мы его развернём, это кажется уже английской буквой «Р», и тогда в ряде случаев вопрос «Одинаковы это буквы или разные?» кажется априори вообще нет не поддающимся ответ допустим перед нами графологическая экспертиза, где написано два слова и чрезвычайно важно ответить на вопрос одинаковые ли это буквы ли разные но если если перед нами опять же задача наиболее характерная из тех которых мы занимаемся задача чтения быстрого считывание с лечением смыслов то мы легко говорим что все эти буквы одинаковые а разница их написаний никакой роли не играет но если перед нами ларафологической экспертиза, то ответ одинаковый или разные будет играть решающую роль в результате Кстати, мы видим, что в логике все логично, кроме самой логичности. вот а. Если мы поставим эту логичность под вопрос, то мы увидим, на каких удивительных допущениях покоится логичность допущениях покоится то что кажется нам незыблемым основанием самой логики ну вот например в диалоге Филипп Платон пишет там про спрашивает Сократа о различиях между двумя частями арифметики высокой и низкой и Сократ отвечает ему различия здесь немалые про Одни ведь подвергают счету и нарицательности единицы, которые можно подсчитывать. Например, два лагеря, два быка, два самых малых или два самых величайших предмета. Другие же никогда не последуют за, за ними, если только не будет допущено, что между многими тысячами подлежащих счету единиц не существует никакого различия. Сократ был бы прав, если бы только он добавил, что убедиться следует как можно быстрее в том, что нет никаких различий. Но ну вот вдумаемся, что означает две вещи. Посчитать и убедиться, что нет никаких различий. То есть, если нам нужно посчитать пуговицы, то это значит, что нас совершенно не волнует цвет пуговицы, размер ее, материал, из которого она сделана. Но но нас волнует прикосновение к ней взглядом или пальцем. Причем должно быть строго одно прикосновение. Если мы, например, соблюдаем все остальное, но к некоторым пуговицам случайно прикасаемся дважды, другим не прикасаемся вообще это значит что с задачей счета мы не справимся стало быть единичность прикосновения само по себе конститу... конституирует элементарную процедуру счета но представим себе другую ситуацию а возможно ли скажем арифметика где прикосновение скажем не то чтобы уж совсем не играл роли Но где мы мы считали бы предметы, допуская не более двух прикосновений? Нам, например, поручили посчитать что-нибудь, те же пуговицы. При одном условии, что каждая из единиц допускает не более двух прикосновений. было бы какой-нибудь смысл в такой процедуре? Или ничего, кроме абсурда, мы бы из него не извлекли? Похоже, вы затрудняетесь. На самом деле есть такая возможность. Допустим, вот в Москве есть такие Ну, не только в Москве, у нас тоже. У нас тоже. Простите, но похоже состояние есть э, билетики метро, где например, например, написано две поездки. Предположим, мы взяли бы семь таких билетиков. С точки зрения нашей единичной арифметики ответ был бы крайне мы не знали бы, насколько расшитым каждый билетик поэтому ответ был бы крайне приблизительным. То есть эти билеты содержат от 7 до 14 поездок, сказали бы мы. Если бы наша арифметика допускала не более двух касаний, то ответ был бы более точный. Например, мы бы сказали 9. То есть странным образом в этом случае мы могли бы, прикоснувшись несколько раз, случайным образом, тем не менее выдать более точный ответ. Хотя сама арифметика, казалось бы, <coughs> противоречила самим основам счета. При всей абстрактности этого примера арифметика двойных касаний, как ни странно, использует, используется в так называемом квантовом компьютинге. И не только в квантовом компьютинге. То есть это сверхновые технологии счета, которые полагаются на самосчитающейся сущности допустим если нам нужно выстраивать траекторию движения просто идти по земле по неровной местности нам очень много чего нужно посчитывать при этом строгая единичность касаний и фиксации единиц счета привела бы, привела бы к немыслимому замедлению и Пригнал бы к знаменитой ситуации, может ли ходить сороконожка, если она задумывается о каждом своем шаге. Именно поэтому мы не не доверяем нашему строгому счету, а предпочитаем полагаться на случайную, в данном случае даже не двойных, а так называемых фрактальных, то есть трех с половиной возможных касаний. Благодаря этому мы более-менее успешно совершаем ходьбу. То есть выясняется, что арифметика, которая не освоена еще даже нашими логическими единицами, освоена нашим моторно-двигательным аппаратом, и благодаря такой системе подсчета, возможно, ходьба. Это удивительно, но это многом говорит. Более того, вот так называемый квантовый компьютинг, он как раз опирается на идею, собственно говоря, тупого счета. То есть... Это идея, когда нужно подсчитать, допустим, какие-нибудь очень большие числа, но мы должны их считать так, чтобы иметь возможность не контролировать каждый каждый пункт алгоритма. Иначе мы просто потратим время, сопоставимое с развитием Солнечной системы. В результате мы идем на радикальную неточность. Однако эти неточности можно уравновесить друг с другом. И именно в силу этого, когда у нас исчезает строгая дискретность ответа «да» и «нет», так называемые байки, мы получаем огромный выигрыш. В чем это выигрыш? Это выигрыш в скорости. То есть мы снова возвращаемся к нашей самой важной теме, вокруг да около мы с... который как бы с вами все время и... И вращаемся. Да, собственно, вокруг нее нам и приходится вращаться. То есть, опять же, известная пословица дает сбой. Пословица гласит, если ты что-то сделал быстро, но плохо, все забудут, что ты сделал быстро, но долго будут помнить, что ты сделал плохо. А если ты сделал что-то хорошо, но медленно, забудут, что это сделал медленно, долго будут помнить, что сделал хорошо. Увы, странным образом, но кажется, мир этого не подтверждает, потому что иногда медленно означает уже настолько плохо, что ни о чем другом помнить просто не будут. А вот в случае достаточно быстрого логического проскока счета и так далее, вообще устраивания структур коммуникаций, мы действительно способны вести определенные языковые игры и даже на этих играх нарабатывать некоторые полезные для себя навыки. Таким образом, арифметика, которая допускала бы, скажем, не более чем два касания, бесспорно имело место, и мы знаем определенные технические системы, где такая арифметика применяется. Ну и, кстати говоря, если мы определить, нам необходимо определить, допустим, порядковое числительные а не количественное, то это просто необходимо, поскольку, например, чтобы определить пятый по счету предмет, нам нужно как минимум соотнести его с четвертым, что, собственно, и квалифицирует всю эту грамматику Жака Дорида таким образом ответ насчет яблок, что одно одинаковое, а другое разное вот когда на ответ какое яблоко то есть какие-то яблоки одинаковые или разные следует, вопрос, следует ответ одно одинаково а другое разное и мы над ним посмеемся то вполне тогда можно спросить, что какие это яблоки? Первые или вторые? И мы ответим точно так же. Одно первое, одно второе. Но почему, собственно? Да? Почему наш ответ никому по не покажется смешным, а ответ ребенка покажется? И вывод простой. Да? Основания логики сами не могут быть логичными. И вот Истинная содержательная имманентность учреждается именно сопряжением разнородного. Безусловно. И можно привести ещё немало дистинкций, понимаете? Но в чём тут суть дела? Суть дела в том, что вот эти все наши медленные дистинкции, они должны странным образом, ну, как бы, не нарушать не нарушать конвенцию, конвенцию скорости. Например, такое же самое или другое, можно сказать. Вот... Казалось бы, вот перед нами оппозиция, такое же самое или другое. Да? Но мы сплошь и рядом делаем что? Мы, например, выбираем некий предмет, из груды предметов, пуговицу, предположим, и говорим, а отдай мне, пожалуйста, такую же самую, только другую. Это вполне осмысленное предложение, которое допускает выполнение. Но, хотя мы это и говорим, Мы на этом не акцентируем внимание, потому что если бы мы стали акцентировать внимание вновь, да то мы бы вновь впали в состояние Ахиллеса и Черепахи. То есть мы бы эм, прошли бы соотношение классов и подклассов, обязательно дошли бы до парадокса Бродобрея, мы обязательно остановились бы эм, на... фактической невозможности осмысленной и полностью контролируемой языковой игры. И тем не менее, мы совершаем все равно эти продвижения. То есть получается, что мы так сказать, вертим, то есть мы готовы признать то обстоятельство, что, например, полностью подконтрольная ходьба невозможно ни для человека, ни для сороконожки. Даже для совершенных моделей роботов обязательно должен быть так называемый квантовый компьютинг, то есть некий нечеткий подсчет вариантов, отказ от альтернатив. Но нам кажется, что именно в языковых играх, где мы находимся на имманентной территории разума, все это вполне возможно. То есть кажется, что по крайней мере территорию интеллектуальности мы готовы спасти. И здесь-то уж всякий раз мы сможем найти некий пошаговый алгоритм, где, двигаясь от одного шага к другому, мы сохраняем полный и тотальный контроль над той процессуальностью, которая э, нас, собственно говоря, и интересует. Но в том-то и дело, что если мы вслед за Вильгельштейном и там, Грегори Бейтсоном, например, одним из его последователей, ставим себе задачу, отказаться от этой конвенции, то мы впадем в такие неминуемые противоречия. А сегодня нашей задачей, собственно, является некое тотальное бессмысливание. То есть возможность показать, на чем же все-таки зиждется смысл и все эти наши смысловые постройки, которые мы предполагаем всецело контролируемыми и находящимся в нашем полном распоряжении. Я же хочу утвердить лишь один простой тезис, опять же, а именно, что конечной опорой истины является только добрая воля к истине. Нет других, нет нет как бы автоматически встроенных маркеров, которые бы все время на всем протяжении нашего пути подтверждали бы истинность самой истины, только добрая воля к ней. И именно добрая воля к истине помогает нам выбирать надлежащую скорость дискурса надлежащую скорость смысла построений, как бы, если угодно, надлежащую неразличимость отождествлений. Когда мы говорим, мы не, мы не настаиваем на строгости, когда нам показывают две буквы, написанных разными почерками, мы говорим, это одна и та же буква. И из-за того, что мы не применяем строгость, мы продолжаем иметь дело с буквами. Да? Мы говорим, да, в общем-то, это одно и то же яблоко. Хотя, конечно, могут быть кареты, например, два следующих утверждения – Мне нужен тот допустим, мне нужен тот же самый карандаш, да? И у яблока тот же самый вкус. Но если мы будем проявляем педантичность, мы заметим, что тут оператор тот же в двух случаях используется различным образом, да? И тогда мы можем сказать, что это разное то же самое. Ибо не всегда то же самое одинаково. Короче говоря, э как писал Шенкарёв в замечательном произведении Максим Фёдор, одинаковые одинаковому рознь. И это некая э, очевидность, которая с которой мы вынуждены иметь дело. То есть, в конце концов, никакого педантизма не хватит, чтобы пытаться контролировать не просто шаг нашей ноги, но и шаг нашего разума. И лишь только э, наиболее простые системы, именно эти простые системы могут быть эксплицированы в виде выносных технических устройств, то есть в виде неких простейших компьютеров, тех, которые э, где счет основан на двухзначном бинарном коде. Там-да, там мы в состоянии в состоянии произвести этот контроль. Но но вот какого рода вопрос возникает. А что было бы идеалом и целью разума? То есть, предположим, что полная подконтрольность Вселенной была бы достижима, и мы могли бы, могли бы нашей познавательной способностью предсказывать, и, или, по крайней мере, отслеживать всю дискретность событий, было бы это величайшим победом духа над материей то есть это и есть как ни странно та полнота умопостигаемости о которой говорит Гегель <coughs> <coughs> <coughs> возможно ли и нужно довести умопостигаемость до степени тотального контроля за всем происходящим сущим если мы скажем что нет то это означает что мы заведомо допустим некоторые компактные, а может быть и даже не компактные участки сущего происходяще которые никогда не будут соприродны нашему разуму. И более того именно их не неразумность грубо говоря их неисчислимость и нелогичность есть условия мощи самого разума как не парадоксально. Вот любопытно, что когда аристотель проводил различие между логикой и металогикой, то он проводил его примерно так. На первой, то есть на логике, располагается наука и мудрость, а на второй же ум. Поскольку наука это представление общего и существующего с необходимостью, постольку принцип научного знания не соотносится не принцип научного знания не, не относится ни к ведению науки, не тем более искусству и рассудительности. Даже мудрость не для этих умов первопринципов, поскольку мудрецу свойственно в некоторых случаях пользоваться доказательствами. Остается сделать вывод, что для первопринципов существует ум. Ум или НУС, ну, авторы комментариев, там, в частности Гаспаров, переводят так же, как интуиция. И в данном контексте можно с этим согласиться. То есть, что такое интуиция? Это то, что например, Кант называет мутервиц, Опять-таки, природный разум, интуиция. Интуиция служит связующим звеном между, например, способностью суждения и самим трансцендентальным субъектом. Со всеми устройствами. То есть, предположим, что нам требуется применить в очередной раз аппарат нашего трансцендентального субъекта и благодаря чему произвести суждение, умозаключение, задействовать все параметры трансцендентальной логики. И как только мы обеспечены задачей, то есть как только нечто схвачено в качестве в качестве такового счетного материала, все дело сделано. Но проблема в том, как отобрать это нечто. Вот это и есть интуиция, это и есть муттервитс, который позволяет нам отличать, скажем, одинаковые яблоки или наоборот разные яблоки от одинаковых монет. Почему, опять же, ведь невозможно, знаете невозможен никакой сверхтрансцендентальный субъект, будь хоть разумом самого Господа Бога, который объяснил бы нам, почему две монеты, допустим, одна из которых имеет более стертое изображение, мы считаем одинаковыми, а а две буквы, которые практически ничем не различимы, ничем абсолютно, но написаны разными людьми, и графолог должен вы, вы, высчитать, какую из них написал преступник. Мы считаем разными. Все это определяется только интуицией, то есть только вот этой скоростью схватывания муттервиц, или тем, что Аристотель называл нус. И вот вам здесь и действует тот самый принцип неопределенности. Бора Гейзенберга который стало быть и говорит нам о, о тех о тех затруднениях с которыми мы сталкиваемся с с которым мы сталкиваемся и которые мы обычно обходим стороной во имя того чтобы сохранить логичность логики то есть обычно это мы думаем что ну логика просто скучна вот от чего ей не интересно заниматься есть вещи с гораздо большей метафизической крутизной но при этом мы предполагаем что даже будучи скучной логика в общем то все таки на своем минимальном, каком-то таком, или номинальном уровне истинно. А вот как раз Витгенштейн говорит, что это не так. Что как бы логика просто сногсшибательно, увлекательно, именно потому, что не, не не модус Барбара, не закон исключенного третьего, а нужная квота скорости, схваченная интуитивно, плюс добрая воля истине, вот что дает нам возможность ею пользоваться и что иное. И там, где наших скоростей недостаточно, мы отказываемся от логики и доверяем, например, э, так называемым плавающим э, демпфирующим счётчикам с пятью степенями свободы, которые определяют последовательность построения реграмм, то есть органов движения. Если вы почитаете например, книжку Николая Александровича Бернштейна по строению движений, она написана, в общем-то, достаточно сложно. Там множество физиологической терминологии. Но зато там объясняется, каким образом происходит расщепление всех счетных дискретных арифметик и только тогда, когда все эти арифметики окончательно разлаживаются, когда возникают так сказать поля протокоммуникаций только тогда становится возможным нормальное движение то есть, либо совершенный По своему разуму господь бог или посланник божий мог бы пройти по воду окипосуху именно потому что он как бы все это знал либо как какой-нибудь комар водомерка мог бы пробежать по воду акипоохху просто потому что не как раз именно потому что он не знает как это делать да? потому что он еще не дошел до, до дискретного кода и понимает, что, вообще говоря, область счетного, область логического ограничена. Хотя, конечно, крайне для нас важна. Важна исключительно, но, тем не менее, все же не универсально важна. Обратимся вот к работе такого Грегори Бейтсона, одного из, на мой взгляд, крупнейших современных антропологов. Он, собственно говоря, как-то долгое время был более известен как муж Маргарет Мидт известной на графии детства народов Океании. Но в своих небольших статьях Григорий Бейтсон выступает в качестве чрезвычайно наблюдательного психолога, эпистемолога и в каком-то смысле последователя Генштейна. И вот сейчас мы как раз попробуем вновь уже другого конца выйти к этому интересующему нас вопросу скорости и слои коммуникации Значит, теории игры фантазии. В такой главке Грегори Бейтсон пишет Прежде всего, с необходимостью генерируется парадокс. Парадокс негативного высказывания, имплицитно содержащего негативное метавысказывание. Давайте еще раз подумаем, что это значит парадокс негативного высказывания, имплицитно содержащего негативное метавысказывание. То есть вот эта вот структура, так называемой бинарной дипластии, является чем-то более первичным, чем простое «да» или «нет». Почему? В расширенном, виде в расширенном виде высказывания «эта игра» выглядит примерно так. Действия, в которых мы сейчас участвуем, не означают того, что означали бы, действия которые они обозначают. Проще мы не определим логическую структуру того, что такое игра. Действия, в которых мы сейчас участвуем, не означают того, что что означали бы действия, которые они обозначают. Вот здесь действительно глубина проникновения, так сказать, инфраструктуры коммуникации, пять шагов рефлексий. Однако дело даже не в этом. Из ну вот, например. Вот, который можно размышлять. Допустим, Ведь слова «нет» в качестве первознака, чистое отрицание. Бейтсон предлагает следующий ход, и я думаю, он единственно возможен. Обнаженный клык может быть началом атаки, которая будет завершена, если не будут выполнены определенные условия. Ну, то есть тривиальный случай парс протота, часть вместо целого. Но! Часть может быть полностью отделена от целого, чем референтом она является. Обнаженный клык может упоминать атаку, которая, если она состоится, будет включать новое обнажение клыков. Теперь часть становится подлинным иконическим сигналом. И дальше, да? Как может, например, э, скажем, один хищник объяснить или дать знать другому хищнику, «Я тебя не укушу». Очень просто, одним единственным образом. В шутку укусив его. То есть, как бы, вот это шуточное, не настоящее кусание, и есть э, первый, первый, воз, первая возможность ответить «Нет» или «Да» скорее даже нет. То есть это то самое именно двойное отрицание, которое предшествует всякому «да». «Да» дружелюбности предшествует двойному отрицанию отказывающимся от укуса. То есть, когда мы с вами говорили, что бессознательном отсутствует слово «нет», то мы просто начали не сначала. Дело в том, что в протокоммуникации, то есть в тех полях коммуникации отсутствует слово «да», и оно заменяется двойным «нет», то есть как бы кусанием, которое не означает «кусание». или игр... Или игрой которая э, обозначает некие действия которые этими действиями не являются и только такое двойной нет будучи на первый взгляд чем-то гораздо более сложным в то же время оказывается единственно возможным э, прото знаком этими знаками владеют даже детеныши животных никакие более сложные для них уже уже не работают уж тем более ими владеют дети осваивая игру с самого в самых первых месяцах своей жизни, они осваивают именно через этот двойное двойное, нет, предшествующее всякому простому да. И, и о чем это говорит опять же, да? Это нам говорит о о том, что ну, примерно так же, что мы разрушим некую, скажем, квантовую психологию в отличие от, скажем, квантовой <къем> физики а в данном случае может быть и квантовой метафизики основа, основание квантовой психологии состоит в том, что так же как квантовой физики, что она, например, подтверждает ну скажем, квантовая механика утверждает некую размытость в устройстве мира где дискретность является ее лишь составной части это значит например да, что частный случай частный случай наших макрообъектов именуемых твердыми телами содержащих кристаллическую решетку это всего-навсего действительно частный случай взаимодействия например электромагнитных полей собственно частиц то есть каких-то реалий, скажем так, на первый взгляд, куда более удаленного и сложного плана. То есть нам-то хочется думать, что нет ничего проще, нет ничего, э, нет ничего очевиднее, скажем, хорошо структурированной предметности мира. Но как только мы начинаем внимательное исследование, то мы понимаем, что эта структурированная предметность мира есть последнее, что мы обретаем. А огромная предшествующая траектория становления представляет собой удивительные, порой химерные структуры вот, двойных отрицаний. Более того, даже простой динатат, простой совершенно элементарный динатат, дискретно соотнесенный со своим означающим, со своим концептом, тоже образуется в последнюю очередь из размытых полей неясных отождествлений о которых мы с вами говорили вот попробуем вдуматься в знаменитый расловский парадокс про добрее ну всем он известен да? думаю про как бы, <кхем> добрей или парикмахер илицелюльник на неком острый бред всех кто не бреется сам ну и вывод кого же тогда Бред, бред, бред, бред, вернее вопрос, вопрос не разрешил Но к нему можно подойти по-разному да? Например, если мы классифицируем все стулья Как класс стульев Ну, вполне, почему нам это не сделать Мало лишь, сколько может быть стульев То мы можем заметить, что, например, столы, лампы Или, допустим, деревья они тоже образуют своеобразный класс, который можно назвать не стульями. Ну, все просто. Либо нечто является стулом, либо не стулом. И если это нечто не стул, мы без труда помещаем его в класс не стульев. Но дальше возникает любопытный вопрос. А вот... Эм, а что если... Можем ли мы класс стульев рассматривать как единицу класса д не стульев в принципе ничто не мешает нам это делать стул мы не могли бы рассматривать в таком качестве правильно потому что стул входит в класс стульев а вот сам класс не стульев, могли бы его рассмотреть как еди... сам класс стульев могли бы мы рассмотреть как единицу класса не стульев Вроде бы и могли, да? Но вот если бы мы это сделали, мы бы... То есть, и по идее, мы даже и должны это делать, потому что логика нас к этому призывает. Но как только мы это совершаем, мы тут же, тут же соблюдая все требования все той же самой формальной логики, мы теряем возможность нормальной предметной коммуникации. Приходится вводить ограничения, что никакой класс не может быть членом самого себя. А раз это так то класс не стульев класс не стульев явно не может быть не стулым то есть простое рассмотрение симметрии тогда может быть достаточно убедительным и стало быть Мы имеем дело со смешением рангов обобщения, когда мы действительно смешиваем языки и метаязыки, и в результате мы получаем дело с постоянной, ну, как бы, с постоянным нарушением своих же собственных правил. Но важно не это, важно другое. Важно то, что смешивая эти языки и метаязыки и делая это достаточно быстро, мы ничего не теряем. То есть мы, попросту говоря, успеваем как бы выскочить из цепочки логических парадоксов, которые требуют какого-то количества логических шагов, совершить то, что нам нужно совершить. Например, договориться друг с другом, что-то объяснить. Здесь тоже действует свой поразительный эффект Шустролинга. Помните замечательный Хармсовский пример, да, когда там сорвавшийся с рукоятки молот, как кузнец ковал подколу, вылетел в окно кузницы сбил голубей с крыши, перевернул будку мороженщика, проломил стену какого-то близлежащего дома, и дальше там очень замечательно было сказано, и отскочил от лысины Карла Ивановича Шустролинга, который только на минуточку снял шляпу, чтобы проветрить затылок. Нет, даже на секундочку. Отскочил от лысины Карла Ивановича Шустерлинга, молот снова пролетел, проломил эту же стену дома, снова сбил мороженщика, распугал голубей, скочил прямо на ручку кузнеца, и кузнец продолжал куковать подкову, и все это произошло так быстро, что он даже ничего не заметил. Это на самом деле совершенно гениальный ход данила Хармса, который вообще можно назвать эффектом Шустерлинга. На этом эффекте основан весь мир. Ну, там, предположим, там известно, что все живое, оказавшись в жидком гелии, погибает. Это очевидно, да? Но, опять-таки, если подобно Карлу Ивановичу Шустерлингу, на секундочку, на самом деле, там сотую долю секунды, сунуть руку в жидкий гелий и тут же и вытащить, ничего не случится. Сработает эффект Шустерлинга. Даже есть такая замечательная, и крайне мудрая, по-моему, крайне мудрое замечательное выражение, что что-нибудь упавшее, но очень быстро поднятое, упавшее не считается. Что-то тут есть, хоть, конечно, это не совсем то, но как бы это говорит нам о некоторых вещах гораздо более фундаментальных и глубинных, чем логика. О неких проявлениях эффекта Шустерлинга конечно можно привести и более то есть вернее и менее цензурный сопоставление на этот счет но я они тоже сути дела не меняют и они говорят нам как раз об этой презумпции презумпции скорости так вот что я хочу сказать что как раз эта скорость она значимо не только в самих процессуальности физического мира но и не меньшееньм смысле значит не меньшем смысле она значимо и для наших языковых игр и для производства смыслом и для для самой возможности человеческой коммуникации. Точно так же, как и <смех> то есть все эти проскоки во имя скорости дают нам Действительное тело языка, пребывающее в движении. Тело языка, пребывающее в движении, да, но в противном случае мы имеем дело лишь с трупом языка. Если мы вновь вернемся к прошлому занятию, когда мы с вами говорили о том, что язык подобен дождевому червю, червяку, которого можно на несколько частей рассечь лопатой, и каждая из частей выживет. Можно скрутить его и проткнуть иголкой, потом вытащить иголкой. Всё равно червяк будет жить. можно как-то с ним манипулировать, и он обладает предельной силой, предельной способностью к регенерации. Таков и наш язык. Мы с вами рассматривали возможность языка без вопросов, без приказаний, без существительных, без глаголов. Но тот же самый червяк, заметьте, если на какую-то определенную долю процента, понизить температуру окружающей среды, то есть снизить скорость метаболизма, иными словами. Он погибнет. также язык. Есть более важные вещи, чем его гиперустойчивость телесная. Это скорость внутреннего метаболизма. Это то, как мы успеваем совершить эти проскоки. Как мы, не замечая даже, мчимся под тем мостиком, если мы потом пройдем назад, посмотрим, как же мы промчались вот по этому мостику дождествлений, вот, это вот по этому мостику сравнений, или счета, прикоснувшись один раз, или два раза там, где нужно было прикоснуться один. Как нам все это удалось, мы не поймем. Мы не проделаем обратного пути, потому что будет слишком медленно. Однако, стоит нам вернуться к нашему нормальному ритму коммуникации, то есть к нормальному метаболизму языка, и мы вновь окажемся во оружии языковых игр. И более того, еще раз заметим, что очень важно здесь существует очень неравноправное и неравноценное смещение. Некий правый уклон связан с наращиванием скоростей. Это правый уклон, это и то, что Мандельштайн называл как образованность из школы скорейших ассоциаций. Это сладость поэзии Это просто само остроумие. Остроумие, по большому счёту, это работа напережения. Всё, ничего больше. Напережение и на проскок, да, на выпуск некоторых звеньев, которые мы обычно настраиваем. То есть, опять же, в итоге, выпустив звенья мы пришли к определённому пункту быстрее. И уже это смешно, уже это радует, уже это остроумие. Либо мы имеем другой клон левый уклон, который связан с своим понятием тугодума, тормоза сказать, шизофреника, который не в состоянии преодолеть буквальность метафор и застревает в их буквальности. То есть это совершенно неравноценные чем Ускоряться можно почти до предела. И вся сила языка, сила поэзии, мысли и самой речи связана с набором этих скоростей. Замедляться можно лишь до известных пределов в определенных обстоятельствах. Например, скажем, если мы занимаемся антибиотикой аналитикой вслед Витгенштейну, когда мы специально ставим перед собой задачу замедлений или какой-нибудь клиническим анализом. Тут, да, тут замедление допустимо но э, в реальной жизни это никогда не безнаказанно. Это, соответственно, все время чревато выпадениями, распадами и даже сами сами, собственно, конкретные социальные контексты, они тоже определяются некими параметрами или ну не столько параметрами, сколько диапазонами скоростей и в разных диапазонах скоростей существует самый различный соответствующий контекст. То есть если допустим длинная ритуальная форма обращение того же Бейтсона, очень верное наблюдение. Вот он говорит, если пуштуны встречаются друг с другом и вообще произносят хоть одно слово, то они никогда не могут пронести одного слова. Это обязательно должно быть достаточно длинное, цикличное обращение, связанное с, с тем, как поживает твой Отец, дед, жены, стадо, и, ну, может показаться, как бы, сколько можно так бессмысленно переливать из пустого в порожнее. Но ведь в некотором смысле это тот же самый момент, что я тебя, как бы, кусаю именно потому, что я не хочу тебя укусить, не хочу тебя загрызть, да? И уже грубо говоря уже из одного столь длинного и столь ритализованного вступления мы можем очень многое сказать об этом мире чрезвычайно многое. И, то есть вот перед нами всего лишь два фрагмента речи. первым речь идет о том, как, как в конечном счете твои верблюды хорошо ли они прошли к с караваном через пустыню Гоби, А в другом случае на какой-нибудь там опрос хай следует такой же ответ хай Или в крайнем случае how do you do, если вы быть предельно длинным, вообще полным тормозом и тогодумом. И тем не менее, уже одного этого нам хватит для того, чтобы понять, сколько различны эти миры. А всего лишь речь идет только о диапазоне скорости, да. Стоило увеличить диапазон скорости на порядок, и происходит всё совершенно иначе, и мы обретаем иные контуры Вселенной, иные контуры мира. И когда мы с вами говорили, да, что вот, скажем, английский язык, в этом смысле самый передовой и совершенный язык в мире, из аналитических языков, во всяком случае, ведь то, что в нём сейчас осталось самое меньшее количество временных форм в реально употребимом языке, это тоже говорит о необходимости скорости, о некоторым неразвлечениях, э, э, темпоральных нюансов, Потому что нет ничего важнее, чем сделать это быстрее. Когда мы видим, как, э, так сказать, распадаются структуры родства, да, и, по сути дела, уже там нет понятия троюродный брат, э, и, и Даже от наших аналогов Шурин и Девери, в английском языке не найдешь, там все это in law. И опять же, сравниваем с столь излюбленным левестеросым племенем боро где около 200 структур родства, известных каждому, еще даже не прошедшему, только готовящемуся к инициации, то мы понимаем, что уже из одного этого опять-таки вытекает очень много всего прочего. Не исключено даже, что наличие атомной бомбы и <соспорядок> э... империи Голливуда. То есть, конечно, все здесь не так линейно, и, естественно, это скорее в шутку, чем в серьез. Но, тем не менее, нет ничего важнее диапазона скорости, а этот диапазон Этот диапазон скорости позволяет нам лишь избранным, то есть лишь отдельным сталкерам. Сталкеры это в данном случае не те, кто идут вперед, а те, кто идут во след, чтобы рассмотреть те мостики, по которым мы пробежали в наших сверхскоростных прорывах коммуникации. В этом смысле, конечно же, ряд сталкеров должен возглавлять Витгельштейн. Он как бы первым обратил внимание на эту работу, но он в общем-то просматривает, как образом можно было преодолеть эти немыслимые конструкции а преодолеть их конечно можно было только используя один эффект шустерлинга с другим тогда и жидкий г деле не страшен тогда они страшны э, молот сорвавшийся с рукоятки а если промедлить то распадается все вплоть до отождествлений вплоть до до самого до самого возможно самой возможности смысла порождения Есть ли вопросы по поводу первой части? Да Тоже, видимо, есть Оптимальный режим Существуют не только диапазоны Скоростей, но и оптимальные режимы Которые мы э, э, ну, там, Труд любви Не подлежит ускорению да? Нет в мире силы Способны ускорить текущего Меда струю. Ясно, что какие-то целые даже экзистенциальные уж тем более психологические фрагменты нашего бытия в мире существуют только в пределах заданных скоростей и шаг вправо шаг влево будет просто означать утрату этой реальности выход либо в некую сорную заброшенную реальность либо совершенно другой диапазон где где например еще нет человеческого еще нет поэтического еще нет эротического, есть так короче говоря, да это речь идет именно о искусстве скорости, вы совершенно правильно заметили даже в применении конкретно к сфере эстетического допустим на самом деле навык чтения тех книг которые мы читали, читаем и будем читать ну, там от Платона и Аристотеля до Канта И Гусерля, это прежде всего навык выбора правильной скорости. Я абсолютно с вами согласен. То есть, по большому счету. Или, может быть, нескольких скоростей. Вот такой и такой, да? Такой, чтобы было видно, как развивалась мысль самого автора. Такой, это как бы его идеальная скорость, на которой все должно было быть написано изначально. То есть, это даже не именно не степень отсылки, не восстановление тех, скажем, первоисточников и тех влияний. Все это тоже очень важно, но важнее выбора правильной скорости ничего нет. до объяснить примером как-нибудь помогли бы, что именно вы имеете в виду. Ну, ну обычно ну, я не знаю, я теоретически есть, вот, вот есть параметры, возникли, да, в экспериментах, астрономии, э, есть такие параметры, которые, как мне кажется, вот будет воздействием, невозможно, в астрономии невозможно без задержки когда, скажем, я там такой очень методичный, ну, э, какие-то серьёзные, сложные И там, а, а, то когда сижу с И тем, как, Вот смотрите, что мы имеем в виду. Вот, э, я понимаю, о чём вы говорите. Скорее даже вы имеете в виду не задержку, видимо, а сжатие. То, что Хрейд там называл в своей работе остроуми и его отношении к бессознательному. но даже сжатие вторичное. Ну, вот возьмём какую-нибудь парочку примеров. Э, ну вот Допустим, мы слышим, жизнь не так проста, как кажется. Слышим утверждение, да? И понимаем, что какая-то вообще запыленная, уже осточертевшая мудрость и Сколько раз э, все эти учителя жизни говорили нам, что жизнь не так проста, как кажется, что присмотрись, э, вдумайся, может быть тебе откроется тайный смысл, ну и что мы отсюда излечем. И вот мы читаем из Танислава Е. Жилеца, да? жизнь не так проста, как кажется, она гораздо проще. Сказано примерно то же самое, но за счет э, того, что совершён определенный пробег, мы испытываем некое внутреннее чувство радости, что во-первых, мы ушли от банальности, во-вторых, мы неизвестно где остановились, потому что скорее всего, со смыслом, в общем-то, здесь есть некие проблемы, хотя они не, не так уж они велики. Но это образец такого забегания, которое которое нас интересует. Да? То есть как бы имеется в виду опередить опередить Цель расхожей мудрости. И пока эта расхожая мудрость будет почесывать затылок, ты окажешься уже на порядок впереди и выиграешь только за счет скорости. Например, когда вы говорите, там ну условно говоря, никогда не откладывая на завтра то, что можно отложить на послезавтра. Да, если вспомнить. Тем самым мы уже оказываемся далеко впереди пока настолько собирались получать о том как полезно вообще сделать дело сегодня но получать то уже поздно потому что поезд ушил да? потому что человек оказался уже на другой планете он совершил как бы, некий пролог И... то есть это тоже действительно своего рода диапазон плюс плюс так сказать провокация понимаете Это ещё, это не просто абсолютная скорость, но это относительная скорость опережения. То есть, пока кто-то разбирается, что ему такое наговорили, другой наслаждается уже самой скоростью. Ну, вот Мое одно из любимых выражений, это, конечно, слова Евгения Шварца о том, что лучшее украшение девушки – это скромность и прозрачная платьица. И когда действительно... Идет там, рассуждение того, что же нам такое тут наплели, и не поиздевались ли над нами. Вот, совершивший такого рода забег, получает свой свое преимущество, свой бонус. А если мы обратим более обширное внимание вообще на поэзию, мы видим, что она как раз и состоит из скоростей. Но опять-таки, опять таки речь должна идти не о не о мании скорости как таковой а о пустых скоростях мы с вами тоже поговорим как раз я думаю вот сейчас, раз уж мы загорели, а скорее даже о, о диапазоне да. вот мир нам дан в самых разных диапазонах например там, физических и так далее диапазонов нашего собственного бодрствия но прежде всего и наиболее содержательно о данном в диапазонах скоростей именно в нем он э, э, наиболее реален Ну давайте перелёт сделаем Минут, ну, до 15 Ещё раз прошу, прошу прощить за неплохое состояние, просто после гриппа.